Водяной. Южнее Морбаки природа куда краше и разнообразнее, нежели в северной части прихода. Там на одну за другой образуют узкие глубокие бухты, и в конце каждой — луга с плодородной почвой, лиственные леса, а зачастую три-четыре живописные старинные крестьянские усадьбы. Между бухтами расположены мысы, скалистые, поросшие лесом и до того негостеприимные и дикие, что никому в голову не приходило раскорчевывать их под посевы или строить дома. Однажды летом лиса Майя Венервик верхом на лошади отправилась к Бёсвику, самой южной из фрюкинских бухт. Решила заказать вкусных груш, которые вызревали в затишье под сенью холмов. Тамошний народ встретил ее радушно. Пришлось погостить в нескольких усадьбах, так что в обратный путь она пустилась довольно поздно. Впрочем, хоть и была одна, она не боялась. Ночи-то летом светлые. Ехала себе не спеша, потому что ночь выдалась волшебно прекрасная, и девушка без устали ею наслаждалась. То она оказывалась высоко на холмистом гребне, в лесной чаще, где царил такой мрак, что ей чудилось, будто из дебрей Не равен час выскочат разбойники или медведи и стащат ее с коня. То спускалась в светлые долины с расистыми лугами, прелестными берёзовыми рощами и искристыми белыми озерками. Закатные краски в небе еще не совсем угасли, и озеро отражало их багряную игру. Никогда ли сама я не видела ничего чудеснее этой летней ночи». Возле одной из бухт пасся на прибрежном лугу большой красивый жеребец. Весь серый в яблоках, грива длинная, чуть не до земли, хвост тоже до самой земли и пышный, ровно рженой сноп Круп широкий, холка высокая, глаза ясные, ноги стройные, голова маленькая. Белые копыта взблескивали серебром, когда конь поднимал ноги из травы. Не подкованы, и на теле ни следа от хомута или сброи. Лиса Майя тихонько спустилась вниз по склону и шагом направила воронка к лугу, где щипал траву серой в яблоках. Они подошли совсем близко. Разделяла их только городьба. Лиса Майя могла бы протянуть руку и погладить жеребца по крупу. До сих пор он не обращал на них внимания. Но теперь поднял голову и посмотрел на молодую девушку. А Лиса Майя Венервик была так хороша собой, что когда она ездила верхом, Парни бросали топоры, косы или другой какой инструмент, который держали в руках, и спешили к дороге, торчали там возле городьбы, пока девушка не проскачет мимо. И представьте себе, когда красавец-жеребец поднял на нее глаза, ей почудилось, что взгляд его полон восхищения, точь-в-точь, точь, как у крестьянских парней, что стояли возле придорожной городьбы. Мгновение он смотрел на неё потом резко поворотился и галопом устремился прочь, только грива взметнулась вверх, да хвост развивался. Промчался через весь луг и, к ужасу девушки, на полном скаку ринулся прямо в озеро. Дно бухты было отлого, и когда же ребец поскакал по воде, брызги стояли вокруг него, словно пена вокруг водопада. И вдруг он исчез. Лиса Майя подумала, что, наверное, случилась беда, и конь тонет, в бешеные своей скачки внезапно угодив на глубину. Секунду она подождала, может, он выплывет на поверхность, но жеребец не появился. Озеро лежало спокойное, гладкое, как зеркало. Тут Лисе отчаянно захотелось подскакать к воде и, если возможно, спасти чудесное животное от смерти. Как это сделать, она не знала, но более красивого коня она в жизни не видела и не могла спокойно оставаться на дороге, палец о палец не ударив, чтобы ему помочь. Она натянула поводья, направила воронка в сторону пастбища и хлестнула его плеткой, дескать «давай, прыгай через городьбу». Однако воронок был из тех коней, у которых разума побольше, чем у человека. Он не стал прыгать через городьбу, а вместо этого во весь опор припустил домой. Девушка, сидя высоко в дамском седле, вряд ли имела над своим скакуном большую власть и скоро поняла, что на сей раз нечего и пытаться принудить коня к послушанию. Воронок знал, чего хочет, знал и что это за жеребец, которого она желала вызволить из воды. А когда лиса Майя очутилась на следующем гребне в темноте густого ельника, она тоже поняла, кого ей довелось увидеть» серебристо-серый жеребец с никованными копытами и длинной гривой. Она ведь много-много раз слыхала разговоры о нем. Это не кто-нибудь, а Водяной, собственной персоной. Дома, в Морбаке, она рассказала о своем приключении, и все согласились, что она впрямь видела Водяного, и что ей, прочим, обитателям усадьбы, надо бы наостерегаться, ведь не иначе, как кому-то из них суждено в скорости утонуть». Однако же, в окрестностях Морбаки озер нет, а то место к западу от усадьбы, где некогда было озеро, в вконец пересохло, даже от топи и болот свида не осталось. Речка, в стрину широкая и опасная, и та обмелела, и если летом не случалось дождей, превращалась в обыкновенный ручеёк. А вот поди ты. В августе, когда ночи стали темными и над речкой и лугами стлался туман, Случилось так, что один старик в потемках возвращался домой в морбоку и шел аккурат с западной стороны. Что уж он там повстречал или увидел в тумане, никому не ведомо. только той ночью он не воротился. Нашли его на утро. Утонул в речке до того мелкой, что вода едва покрывала тело. Старик был поврежден в уме и не сказать, чтобы о нем очень горевали. Зато все теперь окончательно уверились, что лиса Майя вправду видела водяного. Если бы тем вечером последовало за ним в озеро, он бы беспощадно утащил ее с собой в бездонную пучину».